Глава 203. Иной вид. Подгоняемой надеждой он быстро открыл письмо и начал жадно читать ответ Азика. «Твоё описание напомнило мне о некоторых возможных существах, вампирах и так называемых иных. Природные вампиры были почти полностью истреблены еще до ухода драконов и великанов со сцены истории. Сегодня их можно встретить крайне редко». Те же вампиры, о которых говорят в легендах и народных сказках, куда ближе к потусторонним. Насколько я помню, в одном из путей существует зелье с названием «вампир». Если твой начальник уже частично потерял контроль, возможно, он по ошибке выпил такое зелье. При смешении зелий с разных путей наступает частичное безумие. Это неизбежно. Насколько помню, путь ночи, то есть тот самый бессонный, может на высоких уровнях обмениваться с путями жнеца и гиганта, но это не распространяется на путь, где есть вампир. Хотя нельзя исключать и добровольное употребление. Все-таки вампир обладает долголетием, превосходным телом и выдающейся внешностью. На фоне таких преимуществ даже полубезумие может показаться приемлемым обменом. Клейн замер, удивленный тем, насколько полезную информацию дал мистер Азик. «Путь жнеца — это путь собирателя трупов. Я уже знал из дневника Розелли, что он может обмениваться с бессонным на высоких уровнях, но не знал, что туда же входит и путь гиганта. Путь, что используют в городе Серебра, ныне же он известен как путь бога войны. Я все еще подозреваю, что король великанов Ормир и был тем самым древним богом войны». Хм. В дневнике императора Розеля описывалось, как церковь богини ночи и церковь бога войны враждуют не на жизнь, а на смерть. Неужели причина в том, что их пути пересекаются на высоких порядках? Если принять эту гипотезу за отправную точку, то становится ясно, почему три древнейшие церкви — повелителя шторма, вечно палящего солнца и бога знания и мудрости — так враждуют между собой. Ведь у каждой из них свои пути — Моряк, певец и читатель. И, возможно, они тоже пересекаются на высоких уровнях. Хм, не исключено, что в конце прошлого эпохального цикла, в так называемую «бледную эпоху», именно богиня Вечной Ночи и бог войны стали ключевыми фигурами, приведшими к падению бога смерти. Но капитан вел себя обычно, разве что с памятью у него проблемы. Ни намека на полубезумие, значит, версию с зельем вампира можно исключить. Похоже, мистер Азик в последнее время многое вспомнил. Неужели кишащий голод действительно подействовал на него так сильно? Клейн едва заметно кивнул и продолжил читать. «Иной вид — это не название конкретной расы, а собирательное обозначение множества схожих существ. В обычном состоянии они ничем не отличаются от людей, но в глубине души таят извращенные, подавленные, первобытные инстинкты. Достаточно определенного триггера — ситуации или объекта, и эти желания вырываются наружу. Тогда они превращаются в монстров и предаются кровавому безумию, не сдерживая своей жажды крови и жажды убийства. Когда приступ проходит, они снова оказываются нормальными. Но с каждым подобным эпизодом они становятся все более холодными и равнодушными, пока их сознание окончательно не исказится. Самый известный и, пожалуй, единственный пример, который я могу вспомнить – это оборотни. В обычное время они ничем не отличаются от людей. Большинство сверхъестественных способностей не позволяют их распознать. Однако в полнолуние извращенные желания усиливаются, а тело претерпевает определенные изменения. Возможно, твой начальник и есть скрытый иной. Смерть напарника могла спровоцировать вспышку его истинной сущности. Все вышесказанное – лишь мои личные догадки». Мои воспоминания все еще неполноценны, так что не исключено, что существуют и иные объяснения. Вполне возможно, что ты прав, и речь идет о первых сигналах потери контроля. Но будь то зелье вампира или принадлежность к иному виду, пути назад нет. Хотя некоторые полагают, что иные были обычными людьми, которых прокляли или заразили скверные злых богов, и потому они стали превращаться в чудовищ в определенных обстоятельствах. Что же до первых симптомов потери контроля, я не уверен, можно ли их вылечить. Я бы посоветовал тебе напрямую сообщить начальству твоего командира. Надеюсь, еще не слишком поздно». Отложив письмо, Клейн с мрачным лицом уставился на письменный стол, надолго погрузившись в раздумья. Он был вынужден признать, что версия с иным видом вполне возможна, но и признаки потери контроля исключать нельзя. Остается только дождаться ответа от мисс Дейли. Я отправил письмо позавчера вечером, она должна была получить его вчера утром. Если бы ответила сразу, я бы уже получил его вчера ночью или хотя бы сегодня утром. Уже почти полдень. Может, маленький посланник побоялся приблизиться к вратам Чанис, или у мисс Дейли были дела поважнее. Клейн покачал головой, чувствуя, как усталость вновь наваливается. Он устроился поудобнее и с помощью медитации снова насильно погрузился в сон. Во сне, сквозь туманное сознание, он внезапно осознал себя. Он понимал, что спит. И тут перед ним возник Дан Смит, облаченный в черный легкий плащ. Следуя логике сна, Клейн с замедленной реакцией произнес «Призыв. Доброе утро, капитан». «В ходе расследования дела Лейнервуса Леонард обнаружил новую зацепку. Тебе нужно помочь ему. Тот созерцатель Тайн из святого храма задерживается. Паровой поезд сломался. Он прибудет только завтра утром». «Хорошо», — рассеянно ответил Клейн. Подумав, Дан добавил. «Можешь не заезжать на Заутланд. Сразу отправляйся в район Хайерс, дом 62». «Леонард будет ждать тебя там. Спасибо за труд». Как только он договорил, сновидение Клейна начало рассыпаться по кусочкам. Он инстинктивно открыл глаза. «Район Хайерс. Разве не там находится клуб предсказаний? Там жил мой однокурсник Уэлч, а еще раньше обитал тот самый член Ордена Авроры. События буквально следуют одно за другим, словно что-то назревает». Погрузившись в раздумья, Клейн медленно поднялся, прошел в умывальную комнату, привел себя в порядок, надел белую рубашку, коричневый жилет и черный легкий плащ. Захватив шелковый цилиндр, он спустился в гостиную. Стрелки часов еще даже не добрались до одиннадцати. Бенсон и Мелисса еще не вернулись. Клейн велел горничной Белле, чтобы та не готовила ему обед. Он поехал в Хайерс на рельсовом общественном экипаже и у дома под номером 62 увидел полуночного поэта Леонарда Митчела с растрёпанной, но очаровательной прической. Несмотря на сентябрьскую прохладу, Леонард был одет лишь в тонкую белую рубашку и бежевые брюки. Его зеленые глаза скользнули по улицам. «Скорее всего, Леонервус снимал этот дом под чужим именем». «Как ты вышел на это место?» — с легким интересом переспросил Клейн. Тот постучал себя по голове. «Вы ведь получили наводку от Юджина Худа и подозревали, что Лейнервус связан с тем членом Авроры, торговцем тканей Сириусом Араписом. Но когда обычное расследование ни к чему не привело, я решил пойти по другому пути. Через сам Орден Авроры. Согласно предыдущим отчетам, Сириус общался со многими жильцами района Хайерс. Я прошелся по спискам и наткнулся на странности». «Какие именно?» Клейн кивнул, выказывая интерес. «Проблема на поверхности. Арендатор этого дома почти не появлялся, а после смерти Ханнаса Винсента объявил, что уехал на Южный континент по делам. С тех пор так и не вернулся. Документы у него были в порядке, полиция ничего не нашла». «Это можно назвать всего лишь совпадением», — нахмурился Клейн. «Конечно, совпадение». «Согласился Леонард. Но когда я показал фотографию Лейнервуса местным жителям, один старик сказал, что он очень похож на жильца с 62-го дома. Разве что очки немного другие». Он вынул из кармана черно белый снимок. «Почему не с этого начал?» С раздражением подумал Клейн, но ничего не сказал вслух и последовал за Леонардом в дом номер 62. Там он по его просьбе приступил к гаданию, чтобы выяснить, есть ли в доме потайные комнаты или тайники». И результат оказался «да». Тайник или секретная комната в этом доме. Клейн записал новый запрос, сел на диван, закрыл глаза и начал повторять формулу. После седьмого повторения он погрузился в сон, все перед глазами стало туманным. В сером, затуманенном мире Клейн увидел дубовый книжный шкаф, ряды книг в нем, рассмотрел, что одна из них была вынута, и тут же рядом с ней отворилась деревянная панель, за которой скрывался тайник. Видение быстро рассеялось. Клейн открыл глаза и сказал Леонарду. «В кабинете». Он аккуратно обмотал кулон с желтым кристаллом и последовал за Леонардом в кабинет, где стоял тот самый дубовый книжный шкаф из его сна. «Вытащи вон ту крайнюю книгу. За ней прячется тайник», — указал Клейн. «Так вот где он», — проворчал Леонард. «Я обыскал весь дом, так ничего и не нашел. Пришлось возвращаться на Заутленд, чтобы просить о помощи». Он подошел к шкафу и вытащил нужную книгу. Пошарив немного, он нашел механизм и потайной отсек открылся с легким щелчком. Внутри лежало письмо. «Письмо? Лейнервус оставил письмо?» Клейн был искренне удивлен. Он провел гадание, чтобы убедиться, не прячется ли внутри что-то опасное. Получив отрицательный ответ, Леонард протянул руку, взял письмо и открыл конверт. На нем не было ни адреса, ни имени получателя. Он вынул лист бумаги, встряхнул и развернул его. Клейн подошел ближе, вгляделся в текст. Первые строки гласили. «Ха-ха-ха! Поздравляю! Поздравляю вас с тем, что вы все же нашли это письмо! Значит, вы не совсем тупицы, не безнадежные болваны. У вас есть право участвовать в игре, которую я приготовил. Игре на жизнь и смерть. Малолетние рабочие, умирающие до совершеннолетия. Рабочие фабрик, которые редко доживают до 30 из-за условий и изнуряющего труда. Работницы, подвергающиеся опасным заболеваниям ради грошей. Я вижу, как каждая фабрика окутана тьмой и злобой. Все вокруг подавлено и угнетено. Это худшее из времен. Но и лучше Именно в этих условиях и раскроется наша игра. Приготовьтесь, глупцы. Я даю вам первую подсказку.